Часть 39 «Посмотри, сколько из тебя крови набежало. Сейчас будем это исправлять». Включил плазменный резак, после чего поднес его к ране на ноге. Он начал от этого орать, но кровь в ране сразу запеклась. «Вот, видишь, как быстро подлечились. Теперь ты еще мне за лечение должен. Чем дольше ты упорствуешь, тем больше твой долг растет. Желание заплатить за лечение не появилось?» Нет! Это хорошо, тогда продолжим. Начнем излечение ненужных тебе частей тела, и первым делом удалим ненужный тебе волосяной покров. Он попытался сопротивляться, но пара моих ударов в голову отправили его в нокаут. Немного перестарался, пришлось снова приводить его в сознание. Ты что, решил пропустить самую интересную часть нашего шоу? Так дело не пойдет. Ты должен в нем участвовать. А теперь продолжим. Как только я поднес резак к нему, он сразу согласился все отдать. «Не надо! Я все отдам!» — сказал он. «Вот, видишь, нужно было сразу соглашаться, а не упорствовать. Логин пароля чипа передай Кенни». Посмотрел на нее. она кивнула, подтверждая получение. «У меня, собственно, два вопроса осталось». «Я все отдал, у меня ничего нет». «Опять врешь. Когда ты убегал от меня, у тебя винтовка была. Где она? Я ее продал. Мне нужны были деньги на лечение. Кина, проверь, были ли сегодня поступления денег на чип? Были, две тысячи кредов. Вот, видишь, теперь ты начал говорить правду. Второй вопрос. Что у тебя за нейросеть стоит? Самое обычное, бесплатное. Кино, мы можем это проверить? Нет, у меня нет прибора. Хорошо, будем считать, что ты не соврал. «Вот видишь, говорила тебе, не стоит мучиться, все равно ты все отдашь». «Что, теперь в капсулу? Подлечите меня?» «Конечно, только не здесь. Здесь тебе денег на лечение не хватает». Вернул, что достал обратно в рюкзак, закинул клиента на плечо и вышел из медцентра. Когда усаживал его в багажник и рабайка, он был покладистым, не пытался сопротивляться. С ним вылетел обратно к Дису, в полете вызвал его. «Привет, это снова я. У меня еще один нарисовался, возьмешь?» «Размер хороший у него». «Вроде нормальный, точно не знаю, не измерял». «Прилетай, по померю». Ворота были открыты, и я сразу залетел во двор. Приземлился и стал ждать Диса у багажника. Вскоре он вышел из здания вместе с приборчиком. «Вот». И я открыл багажник. «Так он же у тебя живой». «Ну да, живой». Я подумал, что он в таком виде дороже получится. Ты жаловался, что предыдущего сильно испортил? Нет, мне такой ни к чему. Хотя размер у него вроде неплохой. Так что, возьмешь? В, в таком виде точно не возьму. В это время клиент решил подать голос. Вы меня лечить будете? Конечно. Видишь, с доктором пытаясь договориться. А он сказал в морг, значит в морг. Ты чего? Игла оборвала его дальнейшие вопросы. «Все, свеженький, теперь будешь брать?» «Вот это другой разговор!» Он промерил линейкой, просветил нейросить приборчиком и вынес свой вердикт. «Маловат!» «Ты его удлини, может вытяниться. «Не получится, маловат!» «Что за него предложишь?» «То же самое, пятьсот кредов, больше не дам. неросить бесплатная, вторичная, только на выброс». «Не соврала. «Кто?» «Он, когда я его про нейросеть спрашивал?» «Хорошо, давай 500. Он перекинул мне деньги. На этом мы расстались. Залетел в оружейный магазин. Жалко было, но продал винтовку игольник. Мне просто были ни к чему две винтовки. Хотел прицел еще продать, но не стало. Возможно, пригодится, когда нейросеть себе установлю. За винтовку выторговал 2100, а за игольник 450 кредов. В результате финансовый кризис мне уже не грозил, но и затраты на лечение не окупились. На счете было 4270 кредов. После вылетел в магазин к Салиму. Он был на месте. «Привет, тебя что-то давно не было?» — спросил он. «Да лужников искал». «Успешно?» «Да, сегодня утром нашел и вернул все по полной программе». «Повезло». «Мне повезло, а им нет. Вот только я опять планшет засветил». «Ну ты даешь. И когда все успеваешь?» «Да сам не знаю. Само как-то получается. Знаешь, у меня к тебе есть небольшой вопрос. Недавно я сбил два полицейских дрона. От них можно что-то продать? Они у тебя с собой?» «Нет, я не брал их. Но помню, куда они упали». «Неси, посмотрю. Но, скорее всего, только батареи, если они целыми остались». «Принесу позже. Ты мне пока продай пару планшетов, и этот поменяй. Знаешь, давай еще пару камер к ним». «Зачем тебе столько?» На случай, если засвечу один, чтобы были запасные чистые. Понятно. Слим забрал мой планшет, принес мне три чистых планшета и две мини-камеры, после чего мой счет похудел на 260 кредов. плюс он отдал еще 15 кредов, чтобы каждый планшет выходил самостоятельно в сеть. Теперь можно было совершенно спокойно отправляться искать дрона. По пути залетел в мастерскую поменял трофейную одежду на новую рубашку, опять же компенсировав потерю своей. Вернувшись к месту падения дронов, первым делом осмотрел воздух. Но в их дронах в воздухе не висело. У полиции они или закончились, или решили больше не посылать их сюда. Первый дрон я нашел почти сразу. Он упал на крышу гаража и был не сильно поврежден. Игла повредила один из двигателей, и из-за этого он упал. Второй я долго не мог найти. С большим трудом нашел место его падения. Судя по всему, после его падения у него взорвалась батарея оставив от него только мелкие осколки. Найденный дрон отдал Слиму, он пообещал его продать. Перед входом в дом проверил камеры на этаже. Последние два дня я не пользовался спросом, ко мне никто не приходил. Радовалось, что интерес ко мне пропадает. Когда вернулся домой, остро встал вопрос, что делать дальше. Работать кувалдой было еще больно. Просмотрел работу, которую предлагали все эти. Без неры сети предлагали работу только охранникам охранять дома на входе. Платили за нее 2000 в месяц. За такую же работу с нейросетью и установленными базами платили уже 3000. Быстро посчитал и решил, что на металле я заработаю больше. Кроме того, меня просто так никто не возьмет. Все равно проверять будут, кто такой и откуда взялся. Запросы уйдут в полицию и СБ. После чего они сразу появятся на горизонте. СБ. Все опять упирается в СБ. Улететь нужно подальше с этой планеты. Вот только как это сделать в обход станции? Мне пришла в голову интересная мысль. ОСБ наверняка и свои нейросети. Может попробовать установить себе такую и под видом СБшника проскочить на станцию, а потом с нее сбежать? Мысль была хорошая, но неосуществимая. Впрочем, почему неосуществимая? Нужно только пригласить их в гости и изъять нейросеть. У меня даже приманка есть. Это я сам. Вот только они по одному явно не ходят, и наверняка группу захвата пришлют. С группой захвата мне не тягаться, тем более хорошо подготовленных бойцов. Хотя не факт, можно попробовать. Нужно только заманить их в ловушку. Только все это была ерунда, наверное, я просто скучал по Мели. Мне хотелось ее увидеть, возможно, в последний раз, как бы это грустно не звучало. С утра решил действовать. Запрыгнув в аэробайк, начал искать место для ловушки. Мне было нужно место для того, чтобы я мог вести огонь из винтовки. Почти весь день я летал по городу и осматривал разные места. Единственным открытым местом было поле космодрома. У меня была мысль устроить засаду на поле, но с этим была проблема. Непонятно, как отличить того, кто прилетит за мной, от того, кто летит просто отдыхать. И потом начнешь стрелять, а в ответ стрелять будут все пассажиры челнока. Кроме того, челнок садился около космопорта, а стрелять можно было только из леса. Это было далеко, а на полосе были порывы сильного ветра. Нужно быть очень хорошим стрелком, чтобы попасть с такого расстояния, а им я точно не являлся. После этого другим местом встречи я выбрал заброшенный торговый центр и долго ходил по нему, вернее не по нему, а по подземной парковке около него. Здесь было много открытого пространства, но мне самому некуда было спрятаться. Если только попытаться схватить Милу и увести с собой... Вот только далеко не факт, что она сядет со мной в аэробайк. Мало того, она же может начать отстреливаться, не говоря уже о том, что может меня просто побить. У нее все-таки мышечные усилители абордажников стоят. Если даже получится ее похитить, то аэробайк простреливается как фанера. У меня бронежилет есть, а у нее ничего не будет. Пришлось отказаться и от этой идеи. Слетал в заброшенную часть города, туда, где шли основные разборки домов. Ведь там появились свободные площадки после долбильщиков. Но там осталось много кусков от стены и обломков, за которыми можно было укрыться. Пришлось и от этой идеи отказаться. У меня была мысль встретиться в лесу, но там было слишком много свободного места. И была возможность обойти с любой стороны. В итоге мне ничего не нравилось для ловушки. Она должна была выглядеть безобидно и не привлекать к себе внимания. Но ничего подходящего для этого я не видел и мне в голову не приходило. Решил просто полетать по городу, посмотреть на разные места. Возможно, еще какая-то идея придет в голову. Облетел больше десятка разных мест по городу, но ничего не подходило. Потом вспомнил, что когда я первый день был в городе, мы прятались на чердаке с подружкой. Нас там не смогли достать. Вот идеальная позиция для засады. Нужно было что-то подобное. Подходящим мне показался один заброшенный ангар. Он ничем не отличался от соседних ангаров. В нем была проломлена дыра в крыше, и было пробито несколько дыр в боковых стенах. Внутри сохранилось небольшое помещение для персонала склада или охраны. Раньше на крышу вела металлическая лестница. Теперь она была благополучно сдана в металлолом. Остались только крепления от нее. На крышу я смог попасть перебравшись из-за вишевая Место для засады было подходящим. Сверху весь ангар был как на ладони. Вот только если что-то пойдет не так, с отходом могут возникнуть серьезные проблемы. Ведь до ближайшей крыши было добрых десяток метров, и их никак не перепрыгнешь. Доски тоже не перекинешь, слишком тяжело. Единственный вариант — это отход по веревке. Но это долго, проще спуститься вниз. Опять, пока спускаешься вниз, тебя уже будут поджидать. Нужно будет подумать над вариантами отхода. Пока изучал карту подземных тоннелей, недалеко были расположены два колодца. Сходил, проверил оба. В оба можно было без проблем спуститься и уйти по туннелям. Утро началось у меня с поиска в сети мебельщика или плотника. Нашел всем быстро, договорились встретиться в ангаре. Прилетел он на очень интересном аэробайке. У него была кабина на одного пассажира. Дальше была только голая рама, и по обеим сторонам аэробайка были сделаны крюки. Договориться с ним не составило труда. За две сотни кредов он мне должен был сделать под дырой в крыше небольшую площадку. Единственным условием его работы было требование, чтобы я его охранял, пока он будет разбирать крышу и полы у заброшенного дома, а также посильную помощь при работе. Пришлось показать, что я вооружен, а то на слово он не верил. Когда мы прилетели с ним на аэробайках в район разборки домов, понял, почему у него такой аэробайк. Около одного из заброшенных домов Он выпустил из кабины двух дроидов, и они достаточно быстро стали разбирать крышу дома. Он же поднимал с крыши упавшие доски и складывал их на крюки по бокам аэробайка. Вскоре он загрузил ими под завязку аэробайк, и в кабину ему пришлось попадать через окно двери. В ангаре он забрался наверх, и я ему подавал доски снизу. Он накидал доски между двумя несущими балками крыши, и его дроиды быстро закрепили их. Досок не хватило, пришлось сделать два рейса. Зато настелили их в три слоя, после чего провели испытания. Попробовал стрелять в настил снизу, и из бластера, и из игольника. Получалось нормально, игла не пробивала и один слой досок, а выстрел бластера застрял в третьем слое. Меня волновало, что дерево может загореться, и пока он зашивал боковины, я слетал и купил большую бутыль для воды и заполнил ее водой. Когда вернулся, навес уже был готов. Тщательно пролил все водой под удивленные взгляды плотника. Он по моей просьбе прорезал с несколько бойниц в местах, где я указал. Это вызвало у него еще больше удивления, но он ничего не спросил. После чего я его заставил сделать на крыше что-то вроде небольшой мачты и расплатился с ним. Сильно озадаченный вопросом, для чего мне это было нужно, он сел в свой аэробайк и улетел. А я вылетел в свой любимый магазин. Хотя нет, наверное, моим любимым был уже магазин Слима. Закупив сотни метров крепкой веревки и ролик к ней, я вернулся обратно. На месте я понял, что поторопился, Ран отпустил плотника, и теперь все придется делать самому. Хорошо, что у меня аэробайка летает, ведь лестницы, чтобы забраться наверх, у меня не было. Забравшись на самый верх моей мачты, крепко привязал веревку и потом на аэробайке протянул ее над четырьмя соседними ангарами. Натянул и закрепил на пятом. Провел эксперимент, прокатившись по своей канатной дороге. Эксперимент получился удачным. Достаточно быстро пролетел над тремя соседними ангарами и оказался на крыше четвертого ангара. Вторую веревку я привязал так, чтобы можно было по ней легко спуститься вниз или забраться наверх. После чего слетал до магазина одежда и прикупил кусок плотной ткани. С помощью игольника я приколотил ее сверху над дырой в крыше, чтобы дневной свет не попадал внутрь. Еще раз проверив все бойницы и оценив углы обстрела, понял, что ловушка готова. Что же, судя по всему, к встрече милой компании я был готов. Почему-то, что она придет не одна, я не сомневался. Было непонятно одно, она с ними вместе или ее используют. У меня было сильное предчувствие, что ее используют. Хотя, возможно, это было всего лишь мое желание. Не просто так техника на корабле показала, что я псион. Впрочем, разберемся по ходу. Главная проблема состояла в том, как их разделить, если они будут вместе. Если с СБшниками я решил не церемониться, то ее я собирался только отключить. А вот это была проблема. Какими иглами зарядить винтовку? Вначале решил зарядить парализующим нейротиком. Опять же, а если они будут в скафандрах, или иглы на них не подействуют? Получалось, что только сразу бронебойные инглы и стараться не пострелить милу. Тогда нужно будет ее выделить как-то. О, идея! Попрошу ей прийти в платье. Скажу, что никогда не видел ее в нем. Вот только что делать, если с ней будут тоже женщины. Не хотелось бы. Я был совсем не уверен, что смогу нажать на курок. Для себя я решил одно, ее пальцем не трону, даже если она будет с ними заодно. Посмотрел по карте, какой из магазинов он находится рядом, и вылетел к нему. Около него находился заброшенный дом. Вот на него и повесил скрытую камеру. Еще две камеры разместил в ангаре. С них весь ангар хорошо просматривался. Они хорошо показывали весь ангар с разных ракурсов. Ловушка была расставлена. Пора загонять дичь. Отлетел на пару кварталов и поставил аэробайк на стоянку. Нашел выход из коллектора и спустился вниз по трубам. Прошёл еще квартал. В этом месте коллектор имел несколько разветвлений. В этом месте зашел в сеть с планшета, а потом и в свою почту и отправил ей сообщение. «Тоже соскучился и хочу встретиться. Буду ждать тебя завтра в двенадцать часов около этого магазина. Если сможешь, приходи». После чего указал точку на карте города, где находился магазин. После этого добавил. «Ты знаешь, я тебя никогда не видел в платье, и мне будет приятно, если ты его наденешь». После этого отключил планшет и вернулся обратно к Аэробайку.